Глава 10. Контакт. Был уже конец августа, и, зажигая по вечерам настольную лампу, я закрывал окно от ночных бабочек. Моё отношение к насекомым в принципе отрицательное, за исключением божьих коровок. Я не люблю бабочек, но терплю их. Но вот бабочки ночные, я не знаю почему, повергают меня в панику. А именно в этом августе их вылупилось множество, и они беспрестанно толкались за окнами моей комнаты. Некоторые были такими большими, что я слышал, как они мягко бьются о стекло. Даже вид их был мне неприятен. Я хотел задернуть гордины, и тут услышал стук. Четкий и резкий, словно кто-то постукивал снаружи по стеклу металлическим прутиком. Я подошел к окну с лампой в руке. Среди беспорядочно трепыхавшихся насекомых одна бабочка оказалась совершенно черной. Она была крупнее других и поблескивала отраженным светом. Отлетая от окна, она ударяла в него с такой силой, что дрожала оконная рама. Больше того, у этой бабочки вместо головы было что-то вроде маленького клюва. Я стоял как зачарованный, глядя на нее, потому что она била в стекло не беспорядочно, а с регулярными паузами. По три раза. Отлетала ненадолго и снова возвращалась. Три точки, пауза, три точки, пауза и, наконец, я понял, что она отстукивает букву «С», а с буквой «Морзе». Признаюсь, я не сразу решился открыть окно, хотя уже смутно догадывался, что это не живое существо. Но мысль впустить в комнату обычных бабочек сдерживал меня однако в конце концов я пересилил себя и приоткрыл окно она тут же влетела через щель и уселась на бумагах посреди стола у нее не было крыльев и вообще она не походила ни на бабочку ни на какой-нибудь насекомое скорее всего она выглядела как черная блестящая маслина я непроизвольно попятился когда маслина неведомо как взлетела и повиснув в каком-нибудь полуметре над столом забринчала она явно не вылупилась из куколки и потому не вызывала у меня отвращение все еще держа лампу в левой руке я протянулся правую к маслине она позволила взять себя в руки была твердой из металла или пластика я опять услышал тоже бренчание на этот раз три точки 3-3 точки я приложил ее к уху и до меня донесся слабый далекий но четкий голос человека говорит сова говорит сова слышите меня я воткнул маслину в ухо и сам не знаю как сразу же дал нужный ответ говорит мышь говорит мышь слышу вас сова добрый вечер «Приветствую», – ответил я и, понимая, что предстоит долгий разговор, заслонил окно и еще раз повернул ключ в замке. «Теперь я уже прекрасно слышал Лакса». Узнал его голос. «Можем говорить свободно», – сказал он и тихонько рассмеялся. «Нас никто не понимает, я использовал скрэмблинг собственного изобретения. Однако будет лучше, если я останусь совой, а вы мышью, окей?» «Окей», – ответил я и одновременно погасил лампу. Это было не очень трудно, сообщил мой собеседник. Вы поступили толково, я сразу сообразил. Но как? Мыши лучше не знать. Мы сейчас общаемся неким воровским образом. Пусть мышь убедится, что я не подставной партнер. Перед нами разные части головоломки. Сова начнет первой. Пыль? Вовсе не пыль. Это весьма любопытно устроенные микрополимеры, обладающие электрической сверхпроводимостью при комнатной температуре. Некоторые из них соединились с остатками того бедняги, который остался на Луне. Что это значит? Ещё рано искать точный ответ. Пока что у меня есть лишь несколько предположений. Через знакомых мне удалось достать щепотку порошка. В нашем распоряжении около получаса. Потом то, что позволило нам установить связь, зайдёт за горизонт мыши. Я не мог сделать этого днём, риск был значительный. Хотя у нас тогда было бы больше времени. Мне было страшно интересно узнать, каким образом Лаксу удалось прислать своё металлическое насекомое. Однако я понимал, что спрашивать об этом не должен. «Говорите, сова, слушаю. Мои опасения подтвердились, но с обратным знаком. Я предполагал, что на луне что-то родится из получившейся мешанины, но не думал, что там возникнет что-то такое, что сможет воспользоваться нашим посланцем. Нельзя ли яснее?» Мне пришлось бы пользоваться техническим жаргоном, а это ни к чему. Скажу то, что считаю похожим на правду. Настолько просто, насколько смогу. Произошла иммунологическая реакция. Не на всей поверхности Луны, конечно, но по крайней мере в одном месте. И отсюда началась экспансия некроцитов. Так я предварительно назвал пыль. Откуда они взялись и что делают? Из логически битовых развалин некоторые ухитряются пользоваться солнечной энергией. Впрочем, это не столь уж удивительно, потому что систем с фотоэлементами было там великое множество. Количество некроцитов я оцениваю в несколько миллиардов. Секрет в том, как бы это сказать, что Луна постепенно научилась противодействовать любому виду вторжений. Только не думайте, что там возник какой-либо интеллект. Как известно, мы победили гравитацию, покорили атом, но далеки от победы над насморком и гриппом. То, что на Земле возникли биоцинозы, позволяет сказать, что на Луне возник некроциноз из всей тамошней неразберихи, взаимных подкопов и нападений. Одним словом, система щита и меча побочно, без воли и ведома программистов, умирая, породила некроциты. Но что, собственно, они делают? Вначале, мне кажется, они выполняли роль самых древних земных бактерий, то есть просто размножались. А надо думать, их было множество видов, и большинство погибло, как обычно происходит в процессе эволюции. Спустя какое-то время начали выделяться симбиотические виды, поскольку это идет на пользу и тем и другим. Но, повторяю, никакого интеллекта, ничего близкого. Они просто способны к огромному количеству преобразований, как вирусы гриппа, например. Однако, в противоположность земным бактериям они не являются паразитами, потому что им не на ком паразитировать их если не считать тех компьютерных руин, из которых они вылупились. Но это была только их начальная питательная среда. Все осложнялось тем, что одновременно началось раздвоение всех видов возникавшего там оружия, пока программы могли действовать в какой-то степени придерживаясь исходных положений. Догадываюсь. На оружие, направлены против всего живого, и оружие, нацеленное на мертвое же оружие... Хитрая мышка Так должно было быть, но от первичных некроцитов, возникших, вероятно, много лет назад, уже, пожалуй, ничего не осталось. Некроциты переросли в селеноциты. Иначе говоря, начали объединяться, чтобы выжить, обрести универсальность, как, скажем, обычные микробы, которые под влиянием антибиотиков повышают свою вирулентность, приобретая иммунитет. Но что играло роль антибиотиков на Луне? Об этом можно говорить долго. Прежде всего, разумеется, опасными для селеноцитов оказались те продукты милитарной автоэволюции, которые имели задание уничтожать любую вражескую силу. Не очень понимаю. Ну как же. Ведь эгональная фаза лунного проекта имеет место сейчас. Долгие годы там развивались специализация и прогресс оружия. Вначале имитированного, а затем реального. А некоторые из его видов принялись за селеноциты. Ага, трактовали их как врага, которого следует уничтожить? Конечно. Отличный допинг. Что-то вроде орудий, из которых фармацевтическая промышленность бьет по бактериям. Это привело к акселерации развития. Селеноциты вышли победителями, оказались более совершенными. Человек может болеть насморком, но насморк не может болеть человеком. Надеюсь, это ясно, не правда ли? Огромные, сложнейшие системы играли там роль людей. А дальше? Очень любопытный и совершенно неожиданный поворот. Иммунность из инертной стала активной. Не понимаю. Они перешли от обороны к наступлению, ускорили, к тому же резко, развал лунной гонки вооружений. Пыль? Пыль. А когда там остались уже только догорающие останки изумительного Женевского проекта, селеноциты получили неожиданное подкрепление. А именно? Дисперсанта. Они воспользовались им. Не столько уничтожили, сколько поглотили, или лучше сказать, произошел логический электронный обмен информацией. Гибридизация, скрещивание. Как такое могло случиться? Всё не так уж необычно. Я ведь тоже исходил из силиконовых полимеров с полупроводниковыми характеристиками. С другими, конечно, но адаптивность моих молекул в общих чертах подобна адаптивности лунных. Родство далёкое, однако родство. В конце концов, если исходить из одного и того же строительного материала, получаешь сходные результаты. И что теперь? Именно это я ещё до конца не разгрыз. Ключом может быть ваша посадка. Зачем вы опустились на море зное в японском секторе? Не знаю, не помню. Ничего? «Вообще-то ничего. А ваша правая половина?» «Тоже нет. Я уже могу с ней вполне сносно общаться, но прошу это держать в секрете, хорошо?» «Я придержу это для себя. Для верности не спрошу даже, как вы это делаете». «Что она знает?» «Что когда я вернулся на корабль, карман скафандра был полон пыли, но откуда она там взялась, не знает». «Вы могли сами набрать ее на месте, только вопрос, зачем?» «Судя по всему, я, пожалуй, действительно сделал это сам. Не могли же селеноциты забраться в карман своими силами. Но я ничего не помню». «Что известно агентству?» «Пыль вызвала сенсацию и панику. Особенно тем, что следовало за вами. Вам это известно?» «Да», — сказал профессор Ша. «Он был у меня неделю назад». «Уговаривал дать себя исследовать. Вы отказались?» «Напрямую нет, но играл на оттяжку. Тут есть, по крайней мере, еще один такой тип. Отсоветовал мне. Не знаю, от чего имени». Прикидывается пациентом. «Таких рядом с вами не один». «Что значит шли следом за мной? Селеноциты шпионили?» «Не обязательно. Можно стать носителем бактерий, ничего о том не ведая». «А история со скафандром?» «Да, твердый орешек. Кто-то вам всыпал пыль в скафандр или вы сделали это сами. Только повторяю, зачем?» «Вы не знаете?» Я не ясновидец. Положение, в общем, достаточно сложное. Зачем-то вы опускались, что-то нашли. Кто-то хотел, чтобы вы забыли и о том, и о другом. Отсюда колотомия. Значит, по меньшей мере, три антагонистических стороны? Не то важно, сколько их, а то, как их распознать. Но, собственно, почему это так важно? Рано или поздно провал лунного проекта станет явным. А если даже селеноциты стали иммунной системой Луны, как это может повлиять на Землю? Двояко. Во-первых, что, впрочем, предполагалось еще раньше, возвращением гонки вооружений. А во-вторых, и это главная неожиданность, селеноциты начали интересоваться нами, людьми, землей, не только мной. Вот именно. Что они делают? Пока только размножаются. В лабораториях, прежде чем наши парни сообразили, что к чему, они уже успели разлететься по всему белу свету. За вами пошла только малая толика. Размножаются? И Что? «Я же говорю, пока ничего. Они размером с ультравирус. Чем питаются? Солнечной энергией. Я слышал оценки. Их уже несколько триллионов в воздухе, в океанах, повсюду. Совершенно безвредные? Пока да. Но именно это вызвало всеобщее беспокойство. Почему? Это же так просто. Не только с большой высоты, но и взятые в руку, они выглядят как мелкий песок. Значит, коли вы высадились, то имели к тому повод. Какой? Это они хотят понять». Но если я ничего не помню, ни я, ни остальное мое... Они не знают о том, что вы договорились. Кроме того, амнезии бывают разного типа. Под гипнозом, либо в иных особых условиях, можно из человека извлечь то, чего он сам никоим образом никогда не припомнит. А с вами они поступают так осторожно и мягко, из опасений, что шок, сотрясение мозга или что-то другое повредят или окончательно сотрут то, что может быть вы знаете, хотя и не помните. Кроме того, наших людей раздирают склоки. Речь идет о методике исследований. Впрочем, пока что это пошло вам на пользу. Кажется, начинаю понимать, какова моя роль в этой лунной истории. Но почему следующие разведки не дали результатов? Кто вам сказал? Мой первый гость – невролог. Что конкретно? Что разведчики, правда, вернулись, но для них там устроили театр, так он выразился. Это неправда. Насколько я знаю, было три разведки, две телеферические, причем все дистантники уничтожены. Мы уже не применяли, только обычных. Правда, у них были специальные ракеты, чтобы запустить пробы грунта на корабль, но из этого ничего не вышло. Кто их уничтожил? Неизвестно. Очень скоро связь прервалась, а когда они опускались, район в радиусе нескольких миль был покрыт облаками и летучими, непроницаемыми для радаров. Это для меня новость. А третий разведчик сел и вернулся. полной амнезии Очнулся только на борту. Так я слышал. Правда ли не совсем уверен? Я его не видел. Чем туманнее становится ситуация, тем больше они нагнетают секретность. Поэтому я не знаю, привёз ли он пыль тоже. Предполагаю, что беднягу и следует, но, скорее всего, безрезультатно, коли так сильно заботится о вас. Что мне делать?» Мне кажется, дело обстоит скверно, но не безнадежно. Селеноциты в достаточно короткое время парализуют остатки лунного вооружения. Они действуют методом коротких замыканий. В первую очередь выводят из строя то, что им угрожает. Лунный проект, правда, уже втихую списан в убытки, но не в этом дело. У нас тут есть несколько перворазрядных информатиков, которые считают, что Луна начнет интересоваться Землей. Девиз «Селеносфера проникает в биосферу». Значит, все-таки вторжение. Нет, хотя мнения и разделились. Скорее всего, нет. Во всяком случае, не в традиционном понимании. Земля отправила на Луну множество джиннов в герметически закупоренных сосудах. Те вырвались, начали драться друг с другом, пока в виде побочного продукта не возникли мертвые темпераментные микроорганизмы. Это не похоже на преднамеренное вторжение. Скорее на пандемию. Не вижу разницы. Я могу проиллюстрировать это только образно. Селеносфера ведет себя по отношению к любым чужакам, как иммунная система по отношению к чужеродным телам, антигенам. Если даже и не совсем так, то у нас нет других понятий, чтобы это уразуметь. Два разведчика, побывавшие там после вас, располагали новейшим типом оружия. Не знаю деталей, но это не было оружие ни обыкновенное, ни ядерное. Агентство хранит в секрете, что произошло на Луне, но пылевые тучи были столь велики, что их удалось заметить и сфотографировать во многих астрономических обсерваториях. Больше того, когда тучи опали, район изменился, возникли провалы, что-то вроде кратеров, ничем не похожих на типичные кратеры Луны. Этого агентство, конечно, не могло скрыть, поэтому молчит. Только тогда они взялись за ум и наконец-то сообразили, что чем мощнее используемые для разведки средства, тем сильнее может быть контрдействие. «Значит, все-таки...» «Нет, не все-таки. Потому что Луна не противник или враг, а что-то вроде гигантского муравейника. До меня дошли такие странные предположения, что и повторять не хочется. Пора заканчивать. Сидите спокойно. Пока они не растеряют остатки разума, ничто вам не грозит. Я уезжаю на три дня. В субботу, в это же время, если смогу, вызову вас. Будьте здоровы, боевой миссионер». «Пока», — сказал я, но не был уверен, что он услышал, потому что наступила мертвая тишина». Я вынул из уха блестящую маслину и, немного подумав, спрятал в коробку с помадками, завернув словно конфеты в станиоль. У меня было достаточно времени и материала для раздумий, но ничего больше. Прежде чем лечь, я отдернул гордины. Ночные бабочки уже улетели, видимо, привлеченные светом, льющимся из других окон. Луна плыла за облаками. «Наделали мы дел», — сказал я себе раздраженно, натягивая одеяло на голову. На следующий день Грамер постучал, когда я еще лежал в постели, и сообщил, что поддергорн вчера заглотил вилку. Он уже несколько раз глотал что-нибудь из столовых приборов в целях самоубийства. За ним здорово присматривают. Неделю назад он проглотил рожок для ботинок. Ему сделали эзофагоскопию. Рожок оказался полуметровой длины. Тогда он стащил у кого-то в столовую вилку. «Его интересуют только столовые приборы?» – в меру вежливо спросил я. Грамер тяжело вздохнул застегнул пижаму и сел в кресло рядом с кроватью. «Нет, не только», – проговорил он на удивление тихо. «Плохо дело, Джонатан». «Как кому, Аделейт?» «Я во всяком случае не намерен ничего глотать». «Нет, действительно, дело дрянь», – повторил Граммер. Он скрестил руки на животе и принялся крутить большими пальцами. «Боюсь за тебя, Джонатан». «Будь спок», – ответил я, поправляя себе подушку и подкладывая под спину думку. «Я под надежной защитой. Может, слышал о некроцитах?» Это его так поразило, что он замер, полуоткрыв рот, а его лицо без особых усилий приняло то глуповатое выражение, с которым он ходил, изображая себя миллионера с неутоленными мечтами. «Вижу, слышал. И на сфере небось тоже, а? Или ты не удостоен такой степени посвящения? А о жалкой судьбе так называемого «каллаптического оружия» из последних разведок? Может быть, тоже что-нибудь знаешь? И о тучах на море зное. Нет, об этом тебе уж наверняка не сказали». Он сидел и, посапывая, глядел на меня своими рыбьими глазами. «Будь ласков. Подай вон ту коробочка со стола, Аделейт». С улыбкой попросил я. «Люблю перед завтраком полакомиться сладеньким». Поскольку он не шелохнулся, я слез с кровати за помадкой и, вернувшись под одеяло, подсунул ему коробку, прикрыв уголок большим пальцем. «Угощайся». «Откуда ты знаешь?» — наконец хрипло проговорил он. «Кто? Ведь...» «Напрасно нервничаешь», — сказал я, не очень внятно, потому что марципан прилип у меня к небу. «Что знаю, то знаю. И не только о моих приключениях на Луне, но и о неприятностях коллег». Он опять онемел. Оглянулся, словно был впервые в моей комнате. «Радиостанции, передатчики, тайные провода, антенны и модуляторы, да?» — спросил я. «Нет, тут ничего. Только вот вода немного капает из душа. Видно, уплотнение сдало. Чему ты удивляешься? Или действительно не знаешь, что они находятся во мне?» Он растерянно молчал, потер вспотевший нос, взялся за мочку уха. За этими признаками отчаяния я наблюдал с явным сочувствием. «Может, споем что-нибудь на два голоса?» – предложил я. Помадки действительно были вкусные, но приходилось следить, чтобы их не осталось слишком мало. Облизнув губы, я взглянул на Граммера. «Ну шевелись, скажи что-нибудь, ты меня пугаешь. Ты боялся за меня, теперь я боюсь за тебя. Думаешь, у тебя будут неприятности? Если станешь вести себя правильно, попротежирую». Сам знаешь где. Я блефовал. но собственно, почему бы мне и не блефовать?» Уже то, что несколько моих слов так подействовали на него, свидетельствовало о беспомощности его патронов, кем бы они ни были. «Обещаю, что не стану называть имен и организаций. Не хочу доставлять тебе дополнительных хлопот». «Тихий!» – простонал он, наконец. «Бога ради! Нет, этого не может быть. Они вовсе не так действуют». «А разве я сказал, как?» «Видел я сон. Ведь, по сути дела, я ясновидец». Грамер вдруг решился. Приложил палец к губам и быстро вышел. Убежденный, что он вернется, я спрятал коробку под сорочками в шкафу и успел принять душ. Даже побрился, прежде чем раздался тихий стук. Он сменил халат на белый костюм, а в руке держал что-то большое, завернутое в банное полотенце. Он задернул гордины и принялся вытаскивать из узла аппаратики, установил их черными раструбами к стенам, свисающий из черной коробочки проводок, включил в розетку и принялся что-то делать, страшно сопя при этом. Огромный живот ему ужасно мешал, да и лет ему, пожалуй, было под 60. Он долго ползал на коленях, воюя со своей электроникой. Наконец, не вставая с колен, выпрямился и, поморщившись, вздохнул. «Ну давай поговорим». Коль уж так получилось. «О чем?» — удивился я, натягивая через голову самую красивую сорочку с необыкновенно практичным темно-голубым воротничком. «Выкладывай, если тебе не втерпешь. Давай, поплачься мне в жилетку. Какие страхи испытываешь из-за меня?» «О том типе, который уверял тебя, будто я запер здесь крепче, чем мух в бутылке». Впрочем, говори, что хочешь, исповедуйся, облегчи душу. Увидишь, как полегчает. И неожиданно ни с того ни с сего, словно игрок в покер, который перебивает пульку, не имея ничего на руках, бросил. Ты из которого отделения? Из четверки? Нет, из пер, он осекся. Что ты обо мне знаешь? Ну, довольно, я сел верхом на стул. Надеюсь, ты не думаешь, будто я скажу что-нибудь за так. Что ты хочешь услышать? Можешь начать с Шапира, сказал я безмятежно. Он из ла это факт. «Но он не только невролог». «Нет». «То есть да, но у него есть и другая профессия». «Продолжай». «Что ты знаешь о некросфере?» «А ты?» Положение становилось неясным. «Быть может, я переборщил. Если он был агентом разведки, все равно какой, он не мог знать слишком много. Крупным экспертам таких ролей в принципе не поручают. Но положение было исключительное, так что я мог и ошибаться». «Довольно играть в прятки», — сказал Граммер. Он был в отчаянии. Белый пиджак пропотел у него подмышками насквозь. «Сядь лучше рядом», – буркнул он, опускаясь на коврик. «Мы сели внутри круга, образованного его аппаратиками и проводками, как будто собирались выкурить трубку мира».